Глава 52. Убийство. Диана, совершенно уверенная в отъезде мужа, без всяких опасений приняла Бюсси, спокойного, далекого от каких-либо подозрений. Никогда еще эта прекрасная юная женщина не излучала такого сияния. Никогда еще Бюсси не был таким счастливым. Есть мгновение, душа, или, вернее, инстинкт самосохранения, всегда ощущают их значительность. Есть мгновение, когда духовные силы человека сливаются воедино со всем запасом физических возможностей, пробужденных в нем его чувствами. Он сосредоточен на одном и в то же время успевает охватить все. Всеми своими порами впитывает он жизнь, и не догадываясь, что может лишиться ее с минуты на минуту, и не ведая о приближении катастрофы, которая отнимет у него эту жизнь. Диану страшил завтрашний грозный день, и чем больше она старалась скрыть свое волнение, тем больше волновалась. Поэтому молодая женщина казалась особенно нежной, ибо печаль, проникая в недра всякой любви, Придает ей недостававший до толя аромат поэзии, подлинно глубокому чувству веселье не свойственно, и глаза, искренне любящей женщины чаще всего не сверкают, а затуманены слезами. Диана начала с того, что остановила пылающего страстью молодого человека. Этой ночью она хотела объяснить ему, что его жизнь одно с ее жизнью. Она хотела обсудить с ним самые верные способы бегства, ибо одержать победу было еще недостаточно. Одержав победу, надо было бежать от гнева короля, ведь, по всей вероятности, Генрих никогда не простил бы победителю поражения или смерти своих фаворитов. «И потом, — говорила Диана, обвив рукой шею Бюсси и не сводя глаз с лица любимого, — «Разве ты не самый храбрый человек во Франции? Зачем тебе считать вопросом чести умножения твоей славы? Ты уже и так настолько превосходишь всех остальных мужчин, что с твоей стороны было бы невеликодушно желать еще большего возвышения. У тебя нет стремления понравиться другим женщинам, потому что ты любишь меня и побоялся бы потерять меня навсегда. Не правда ли, Луи? Луи!» «Защищай свою жизнь!» «Я не говорю тебе, подумай о смерти, ибо мне кажется, что нет в мире человека достаточно сильного, достаточно могучего, чтобы убить моего Луи иным путем, кроме измены. Но подумай о ранах. Тебя могут ранить, ты это хорошо знаешь, ведь именно рани, полученные в сражении с теми же самыми людьми, обязаны я знакомством с тобой». «Будь спокойна». Смеясь, отвечал Бюсси, — я стану оберегать лицо. Я не хочу, чтобы меня изуродовали. О, оберегай себя всего! Пусть твое тело будет для тебя таким же священным, как если бы это было мое тело. Подумай, как бы ты горевал, увидев меня израненной, окровавленной. Так вот, те же муки почувствую и я при виде твоей крови. «Будь осторожен, мой безрассудный лев, вот все, о чем я тебя прошу. Поступи, как тот римлянин, историю которого ты мне читал прошлый раз, чтобы меня успокоить. О, сделай в точности, как он. Предоставь своим трем друзьям сражаться с их противниками. Приди на помощь тому из них, кто будет больше в ней нуждаться. Но если на тебя нападут двое или трое сразу, беги». Ты вернешься потом, как Гораций, и убьешь их каждого по отдельности. — Хорошо, моя любимая Диана, — сказал Бюсси. — О, ты отвечаешь мне, не вникая в мои слова, Луи. Ты смотришь на меня, но ты меня не слушаешь. — Да, но зато я вижу тебя, и ты прекрасна. — Бог мой, да о моей ли красоте сейчас речь? Речь идет о тебе, о твоей жизни, о нашей жизни. Послушай то, что я собираюсь сказать тебе. Ужасно, но я хочу, чтобы ты это знал. Сильнее тебя это не сделает, но осторожнее, да. Так вот, я наберусь смелости и буду смотреть на ваш поединок. Ты? Я буду присутствовать при нем. Как так? Это невозможно, Диана. «Возможно. Слушай, ты ведь знаешь. В соседней комнате одно окно выходит в маленький сад, и наискосок от него виден турнельский загон для скота. Да, я помню это окно. Оно в футах в двадцати над землей. Под ним еще железная ограда. В прошлый раз я бросал хлеб на ее острия, а птицы прилетали и расклевывали его. «Из этого окна, понимаешь, Бюсси, я тебя увижу». Главное, встань так, чтобы я тебя видела. Ты будешь знать, что я тут. Ты даже сам сможешь взглянуть на меня. Ах, нет, я просто безумная. Не смотри на меня. Ведь твой противник может воспользоваться тем, что ты отвлекся. И убить меня, не правда ли? Пока я буду глядеть на тебя. Если бы я был приговорен, Диана, и мне предложили бы самому выбрать себе смерть, я выбрал бы эту. Да, но ты не приговорен. И речь идет не о том, как умереть, а, напротив, о том, как остаться в живых. Я и останусь в живых, будь спокойно. К тому же, уверяю тебя, у меня хорошая поддержка. Ты не знаешь моих друзей, а я их знаю. Антраге владеет шпагой не хуже меня. Риберак хладнокровен в бою. В нем кажутся живыми только глаза, которыми он пожирает противника, и рука, которой он наносит ему удары. Леваро отличается тигриной ловкостью. «Поверь мне, Диана, у нас замечательная партия, даже чересчур замечательная. Мне хотелось бы больше опасности, чтобы было больше чести. Что ж, я тебе верю, друг мой, и улыбаюсь, ибо надеюсь на тебя. Только слушай меня и обещай мне повиноваться». «Обещаю в том случае» если ты не прикажешь мне уйти отсюда. Я как раз хочу обратиться к твоему трезвому уму. Тогда не надо было сводить меня с ума. Без каламбуров, мой прекрасный дворянин, покоряйтесь. Любовь доказывают покорностью. Что ж, повелевай. Милый друг, у тебя утомленные глаза. Тебе нужно хорошенько выспаться. Уходи. Как? Уже? Я еще обращусь с молитвой к Богу, а ты меня поцелуешь. Это к тебе надо обращаться с молитвой, как обращаются к святым. — А ты думаешь, святые Богу не молятся? — сказала Диана, опускаясь на колени. Ее устремленный кверху взор, казалось, искал Бога там, за потолком, в синих глубинах небосвода, а слова рвались прямо из сердца. — Господь мой! — молила она. — Если ты желаешь, чтобы раба твоя была счастлива и не умерла от отчаяния, защити того, кого ты поставил на пути моем, дабы я его любила и любила лишь его одного. Она уже произносила последние из этих слов, и Бюсси наклонился, чтобы обнять ее и привлечь ее лицо к своим губам. Когда внезапно со звоном вылетело одно из законных стекол, а за ним и вся рама, и они увидели, что на балконе стоят трое вооруженных людей, а четвертый перелезает через перила. Лицо его было закрыто маской. В одной руке он держал пистолет, в другой обнаженную шпагу. На одном мгновении Бюсси оцепенел застыл, потрясенный страшным криком, который вырвался у Дианы, бросившейся ему на шею. Человек в маске подал знак, и три его спутника сделали шаг вперед. Один из этих трех был вооружен аркибузой. Левой рукой Бюсси отстранил Диану, а правой в то же мгновение выхватил из ножен шпагу. Потом, собравшись с мыслями, он медленно опустил ее, не теряя из виду своих противников. «Вперед! Вперед, мои удальцы!» — произнес мрачный голос из-под бархатной маски. «Он уже наполовину мертв от страха!» «Ты ошибаешься!» — ответил Бюсси. «Страх мне неведом!» Диана рванулась было к нему. «Отойдите в сторону, Диана!» — сказал он твердо, но она вместо того, чтобы повиноваться, снова бросилась ему на грудь так меня убьют сударыня сказал он диана отошла оставив бюси лицом к лицу с врагами она поняла что может помочь своему возлюбленному только одним способом безропотно подчиняясь а сказал мрачный голос это и в самом деле господин де бюси а я то простак не хотел верить «Вот это друг! Замечательный друг! Настоящий!» Бюсси молчал. Кусая губы, он оглядывал комнату, чтобы оценить, какие у него будут возможности для сопротивления, когда дело дойдет до схватки. «Он узнает!» — продолжал голос, насмешливый тон которого делал еще более страшным его низкое мрачное звучание. «Он узнает!» Что главный ловчий в отъезде, что жена осталась одна, что ей, быть может, страшно, и является составить ей компанию. И когда же, накануне поединка, я повторяю, вот настоящий, замечательный друг. А, это вы, господин де Монсоро, сказал Бюсси, прекрасно! «Сбросьте вашу маску! Я уже знаю, с кем имею дело!» «Я так и поступлю!» — ответил главный ловчий, и он отшвырнул свою черную бархатную маску далеко в сторону. Диана слабо вскрикнула. Бледность графа была бледностью мертвеца, улыбка его улыбкой демона. «Вот так! Пора кончать, сударь!» — сказал Бюсси. Мне не по душе лишние разговоры. Произносить речи перед дракой — это годится для героев Гумера, на то они и полубоги. А я человек. Но заметьте, человек лишенный страха. Нападайте или прочь с дороги!» Монсуро ответил хриплым, пронзительным смехом, который заставил Диану вздрогнуть, а Бюсси привел в ярость. «Прочь с дороги!» — повторил молодой человек, и кровь, прилившая до этого к его сердцу, бросилась ему в голову. — Ого! Прочь с дороги! — воскликнул Монсоро. Вы, кажется, так сказали, господин де Бюсси. Тогда скрестим наши шпаги и покончим с этим, — сказал молодой человек. — Я должен вернуться домой, а живу я далеко. — Вы пришли, чтобы остаться здесь на ночь, сударь. — сказал главный ловчий. — И вы здесь останетесь. Тут над перилами балкона показались головы еще двух человек. Эти двое перелезли через балюстраду и встали рядом со своими товарищами. — Четыре плюс два — шесть, — сказал Бюсси. — А где же остальные? — Они у дверей и ждут, — сказал главный ловчий. Диана упала на колени. И хотя она делала отчаянные усилия, чтобы совладать с собой, Бюсси услышал ее рыдание. Он быстро взглянул на нее, затем снова перевел взгляд на графа и после секундного размышления сказал «Любезный сударь, вам известно, что я человек чести?» «Да», — сказал Монсоро. — «вы такой же человек чести, как эта госпожа, целомудренная женщина!» «Хорошо, сударь», — ответил Бюсси слегка кивнув головой, — «сказано сильно, но это заслуженно, и мы рассчитаемся за все разом. Одно только. Завтра у меня поединок с четырьмя известными вам дворянами, и первенство принадлежит им, а не вам. Поэтому я прошу оказать мне любезность и позволить мне сегодня удалиться под залог слова...» что мы с вами снова встретимся тогда и там, где вам будет угодно. Монсуро пожал плечами. «Послушайте», — сказал Бюсси, — «клянусь богом, сударь, когда я дам удовлетворение господам де Шомбергу, де Пернону, де Келюсу и де Мажерону, я буду в вашем распоряжении, целиком в вашем и только в вашем. Если они убьют меня, что ж...» Вы будете отомщены их руками, вот и все. Если же напротив я окажусь в состоянии расплатиться с вами сам, Монсоро обернулся к своим людям. Ну, сказал он, оту его, мои храбрецы! А, сказал Бюси, я ошибся. Это не поединок, это убийство. Клянусь дьяволом, воскликнул Монсоро. «Да, я вижу, мы ошиблись друг в друге. Но подумайте вот о чем, сударь. Все это не придется по душе герцогу Анжуйскому». «Он-то меня и прислал!» — ответил Монсоро. Бюсси вздрогнул. Диана со стоном воздела руки к небу. «В таком случае, — сказал молодой человек, — я буду рассчитывать только на Бюсси». «Держитесь!» «Мои храбрецы!» С молниеносной быстротой он опрокинул скамейку для молитв, подтащил к ней стол и швырнул поверх них стул. Таким образом, в одну секунду он воздвиг между собой и врагами нечто вроде оборонительного вала. Он действовал так быстро, что пуля, выпущенная из аркебузы, попала лишь в скамейку и застряла в ее досках. Тем временем Бюсси повалил чудесный шкафчик времен Франциска I и добавил его к своему укреплению. Диана оказалась укрытой этим шкафчиком. Она понимала, что не может помочь Бюсси ничем, кроме своих молитв, и молилась. Бюсси бросил взгляд на нее, потом на противников, затем на свой импровизированный оборонительный вал. «Теперь пожалуйте!» — сказал он но будьте осторожны моя шпага колется храбрецы внукаемые монсоро двинулись на бюси как на кабана бюсси ждал их пригнувшись с горящими глазами один из нападающих протянул было руку к скамейке чтобы оттащить ее но прежде чем его рука коснулась оборонительного заграждения шпага бюсси высунувшись в амбразуру разрезала эту руку от локтя до плеча Человек вскрикнул и попятился к окну. Тут Бюсси услышал быстрые шаги в коридоре и решил, что оказался между двух огней. Он метнулся к двери, чтобы задвинуть засов, но прежде чем успел это сделать, она открылась. Молодой человек отступил на шаг, чтобы обороняться сразу и против старых, и против новых врагов. В дверь вбежали двое. «Ах, дорогой мой господин!» — воскликнул очень знакомый голос. — Мы не опоздали? — Реми произнес Бюсси. — И я! — крикнул второй голос. — Да тут, кажется, убивают! Бюсси узнал этот голос и зарычал от радости. «Сен -люк — Сен-Люк! — воскликнул он. — Я самый! — Ага! — сказал Бюсси. — Теперь дрожайший господин де Монсорро, Я думаю, будет лучше! «Если вы дадите нам выйти, потому что теперь, коли вы не посторонитесь, мы пройдем по вашим телам!» «Трое ко мне!» — крикнул Монсаро, и над Балюстрадой показались трое новых нападающих. «Вот как! Значит, у них целая армия?» — сказал Сенлюк. люк «Господи милости вы, защити его!» — молилась Диана. «Бесстыдная тварь!» — крикнул Монсаро, И бросился вперед, чтобы заколоть Диану. Бюсси увидел это движение. Ловкий, словно тигр он одним прыжком перескочил через свою баррикаду. Шпага его скрестилась со шпагой Монсоро. Потом Бюсси сделал выпад и нанес графу удар в горло. Но расстояние было слишком велико, Монсоро отделался лишь царапиной. Пять или шесть человек разом бросились на Бюсси. Один из них пал, сраженный шпагой Сен-Люка. Вперед! крикнул Реми. Нет, Реми, не вперед! сказал Бюсси. Подними и унеси Диану! Монсоро зарычал и выхватил шпагу из рук одного из вновь прибывших. Реми колебался. А вы? спросил он. Унеси, унеси ее! крикнул Бюсси. Я вверяю ее тебе! Господь мой! шептала Диана. «Господь мой, помоги ему!» «Пойдемте, госпожа!» — сказал Реми. «Ни за что, нет, я его ни за что не покину!» Ремис схватил ее на руки. «Бюсси!» — кричала Диана. «Ко мне, Бюсси! На помощь!» Бедная женщина обезумела и не различала более, где друзья, где враги. Все, что удаляло ее от Бюсси, было для нее гибелью, смертью. «Иди, иди!» — сказал Бюсси. — Я последую за тобой! — Да! — взвыл Монсоро. — Да! Ты последуешь за ней, я надеюсь! Бюсси увидел, что Адуэн зашатался, согнулся и почти в то же мгновение упал, увлекая с собой Диану. Бюсси вскрикнул и обернулся. — Ничего, господин! — сказал Реми. Пуля попала в меня! Она невредима! В тот момент, когда Бюсси оглянулся, на него бросились трое. Сен-Люк заслонил от них друга, и один из троих упал. Двое оставшихся отступили. — Сен-Люк, — сказал Бюсси, — заклинаю тебя именем той, которую ты любишь. Спаси Диану! — А ты? — Я? — Я мужчина. Сен-Люк кинулся к Диане, которая уже поднялась на колени, схватил ее на руки и исчез с ней вместе за дверью. <связывая> — Завопил Монсуро. — Ко мне все, кто на лестнице! — А, подлец! — вскричал Бюсси. — А, трус! Монсуро скрылся за спины своих людей. Бюсси ударил наотмашь, потом нанес колющий удар. Первым ударом он рассек чью-то голову, вторым продырявил чью-то грудь. — С этими все! — сказал он. Затем он вернулся в свое укрепление. Бегите! господин бегите прошептал реми мне бежать бежать от убийц бюсси склонился к молодому лекарю надо чтобы диана успела спастись куда ты ранен берегитесь воскликнул реми берегитесь и действительно с лестницы в дверь ворвались четверо бюсси оказался в окружении но он думал лишь об одном а диана крикнул он диана и, не теряя ни мгновения, ринулся на четверых. Они были застигнуты врасплох. Двое упали, один был ранен, другой мертв. Затем, так как Монсоро двинулся к нему, Бюсси отступил назад и снова оказался за своим укреплением. — Задвиньте засовы! — крикнул Монсоро. — Поверните ключ! Он у нас в руках! У нас в руках! Тем временем Реми, собрав последние силы, Дополз до защитного вала и укрепил его своим телом. Наступил короткий перерыв. Бюсси, который стоял на полусогнутых ногах, плотно прижавшись спиной к стене и в согнутой в локте руке держал наготове шпагу, быстро огляделся. Семь человек лежали на полу, девять остались на ногах. Бюсси пересчитал их глазами. И, глядя на эти девять сверкающих шпаг, Слыша, как Монсеро подбадривает сбиров, чувствуя, как под ногами хлюпает кровь, этот храбрец, никогда не ведавший страха, увидел, что из глубины комнаты перед ним возник, словно бы призрак смерти, и, хмуро улыбаясь, поманил его к себе. — Из девяти, — подумал он, — я вполне могу уложить еще пятерых но оставшиеся четверо убьют меня. У меня хватит сил еще на десять минут боя. Что ж, сделаем за эти десять минут то, что ни один человек никогда еще не делал и не сделает». Скинув плащ, он обернул им левую руку, соорудив себе нечто вроде щита, и прыгнул на середину комнаты, как будто дальнейшее пребывание в укрытии было недостойно его боевой славы. Его встретил хаос тел и клинков, в который его шпага проскользнула, словно гадюка в свой выводок. Трижды перед ним открывался просвет в этой плотной массе, и он тут же выбрасывал вперед правую руку и наносил удар. Трижды слышал он, как скрипело, расходясь под его клинком, кожа ремней и курток и трижды струя теплой крови по бороздке клинка стекала на его пальцы. За это же время своей левой рукой он отбил двадцать режущих и колющих ударов. Плащ был весь изрублен. Увидев, что двое упали, а третий вышел из боя, убийцы изменили свою тактику. Они отказались от шпаг. Одни пустили в ход приклады мушкетов, Другие стали стрелять в бюсси из до сих пор бездействовавших пистолетов, от пуль которых он ловко уклонялся, то бросаясь в сторону, то нагибаясь. В этот решительный для него час он поспевал повсюду. Он не только видел, слышал и действовал, он еще и угадывал самые внезапные, самые тайные мысли своих врагов. Для бюссина стала одна из тех минут, когда человек достигает вершин совершенства, он был меньше чем бог, ибо он был смертным, но вне всякого сомнения он был больше, чем человек. Ему пришла в голову мысль, что убить Монсоро значит положить конец сражению, и он стал искать его глазами среди своих убийц. Но Монсоро столь же спокойный, сколь бюси был возбужден, перезаряжал пистолеты своим людям, или, взяв заряженный пистолет из их рук, стрелял сам, все время прячась за спинами своих наемников. Однако Бюсси ничего не стоило расчистить себе проход. Он бросился в гущу сбиров, они расступились, и Бюсси оказался лицом к лицу с Монсоро. В это мгновение главный ловчий в руках, у которого был заряженный пистолет, прицелился и выстрелил. Пуля ударила в клинок шпаги Бюсси. И срезало его на шесть дюймов выше рукоятки. Обезоружен! крикнул Монсоро. Обезоружен! Бюссет скочил назад и, отступая, подобрал с полу срезанный клинок. В одну секунду клинок был плотно прикручен носовым платком к кисти его руки, и бой возобновился: То было величественное зрелище один человек. Почти безоружный и, однако, почти невредимый, держал в страхе шестерых прекрасно вооруженных людей, возведя гору из десяти трупов. Завязавшись снова, бой стал еще более ожесточенным. Пока люди Монсоро нападали на Бюсси, главный ловчий, догадавшись, что молодой человек высматривает себе оружие на полу, стал убирать все, до чего тот мог бы добраться. Бюсси был окружен. Обломок его шпаги, выщербленный, погнутый, притупившийся, шатался в повязке. Рука начала слабеть от усталости. Бюсси оглянулся вокруг, и тут один из трупов вдруг ожил, поднялся на колени и подал ему длинную и целую рапиру. Этим трупом был реми вложивший в это последнее движение всю свою преданность. Бюсси вскрикнул от радости — и отскочил назад, чтобы отвязать от руки платок и выбросить обломок клинка, ставший ненужным. В эту минуту Монсоро бросился к Реми и в упор выстрелил ему в голову из пистолета. Реми упал с пробитым лбом, на этот раз, чтобы уже не подняться. Из груди Бюсси вырвался крик. Даже не крик, рычание! С новым оружием к нему вернулись силы. Рапира его со свистом описала круг, справа отрубила чью-то кисть, а слева распорола щеку. Этим двойным ударом он расчистил себе дорогу к выходу. Ловкий и стремительный, он бросился к двери и попытался выломать ее ударом, от которого задрожала стена, но засовы не поддались. Истощенный этим усилием, Бюссе опустил правую руку, и, стоя лицом к своим врагам, попробовал левой рукой открыть дверь за своей спиной. В эту короткую секунду пуля пробила ему бедро, и две шпаги задели бока. Но он отодвинул засовы и повернул ключ. Рыча, величественный в своей ярости, он сразил ударом на отмашь самого остервенелого из разбойников и, прорвавшись к Монсоро, ранил его в грудь у главного ловчего вырвалось проклятие а, -а сказал бюсси распахивая дверь я начинаю думать что выберусь четверо убийц побросали свое оружие и навалились на бюси не справившись с ним шпагами ибо его чудесная ловкость делала его неуязвимым они пытались его удушить но Бюсси и рукояткой и рапиры и ее клинком непрерывно наносил им удары, рубил их. Монсоро дважды приближался к молодому человеку и дважды был ранен. Наконец, трое убийц вцепились в рукоятку рапиры и вырвали ее из рук Бюсси. Тогда Бюсси схватил табурет из резного дерева, нанес три удара и сбил троих, но о плечо четвертого табурет раскололся, и тот остался на ногах. Этот четвертый вонзил ему в грудь кинжал. Бюсси схватил его за запястье, выдернул кинжал из своей груди и, повернув клинок к противнику, заколол того его же собственной рукой. Последний из убийц выскочил в окно. Бюсси сделал два шага, чтобы нагнать его, но лежавший среди трупов Монсоро приподнялся и ударил Бюсси ножом под колено молодой человек вскрикнул огляделся в поисках шпаги схватил первую попавшуюся и с такой силой вонзил ее в грудь главного ловчего что пригвоздил его к полу а воскликнул бюси не знаю останусь ли жив я но по крайней мере я увижу как умрешь ты монсоро хотел ответить но из его полуоткрытого рта вылетел лишь последний вздох. Тогда Бюсси, едва передвигая ноги, потащился к коридору. Он истекал кровью. Она бежала из раны на бедре и особенно из той, что была под коленом. Последний раз оглянулся он назад. Из-за облака вышла блестящая луна. Свет ее проник в залитую кровью комнату заиграл на оконных стеклах и озарил изрубленные ударами шпаг, пробитые пулями стены, мимоходом скользнув по бледным лицам мертвецов, в большинстве сохранивших, умирая, жестокий и угрожающий взгляд убийц. При виде этого поля битвы, которое он покрыл трупами, израненного, почти умирающего бюсси, охватило чувство беспредельной гордости как он и обещал он совершил то что не совершил бы ни один человек ему оставалось только бежать спасаться теперь уже он мог бежать потому что бежал он от мертвых но испытания еще не кончились для несчастного бюси выйдя на лестницу Он увидел, что во дворе поблескивает оружие. Раздался выстрел. Пуля пробила ему плечо. Двор охранялся. Тогда он вспомнил о маленьком окне, через которое Диана собиралась наблюдать завтра за его поединком и, торопясь из последних сил, волоча раненую ногу, направился в ту сторону. Окно было открыто. В него глядело прекрасное, усеянное звездами небо. Бюсси закрыл за собой дверь, задвинул засов, потом с большим трудом взобрался на окно и измерил глазами расстояние до железной решетки, рассчитывая спрыгнуть по ту ее сторону. — О, нет, у меня не достанет сил, — прошептал он но в это мгновение он услышал на лестнице шаги. То поднималась вторая группа убийц. Драться Бюсси уже не был способен. Он собрал все свои силы и, помогая себе той рукой и той ногой, которые еще действовали, прыгнул вниз. Но, прыгая, он поскользнулся на камне подоконника, ведь на подошвах его сапог было столько крови. Он упал на железные копья решетки. Одни вошли в его тело, другие зацепились за одежду, и он повис. Тогда Бюсси вспомнил о единственном друге, который еще оставался у него на земле. «Сен -люк — Сен-Люк! — крикнул он. — Ко мне! Сен-Люк! Ко мне! — А? — «Это вы, господин де Бюсси?» Раздался вдруг голос из кущей деревьев. Бюсси содрогнулся. Голос принадлежал не Сен-Люку. «Сен-Люк!» — крикнул он снова. «Ко мне! Ко мне! Не бойся за Диану! Я убил Монсоро!» Он надеялся, что Сен-Люк прячется где-то поблизости и при этом известие явится. «А? Так Монсоро убит?» — сказал другой голос. «Да, прекрасно!» И Бюсси увидел, как из-за деревьев вышли двое. Лица обоих были закрыты масками. «Господа!» — сказал он. «Господа! Заклинаю вас небом! Помогите дворянину, попавшему в беду!» «Вы еще можете спасти его!» «Что вы об этом думаете, монсеньор?» спросил в полголоса один из двух неизвестных. «Как ты неосторожен!» сказал другой. «Монсеньор!» воскликнул Бюсси, который услышал эти слова. До такой степени все его чувства были обострены отчаянным положением. «Монсеньор! Освободите меня!» я прощу вам вашу измену». «Ты слышишь?» — сказал человек в маске. «Что вы прикажете?» «Что ж, освободи его», — и прибавил, усмехнувшись под своей маской, «от страданий». Бюсси повернул голову туда, откуда раздавался голос, дерзавший говорить этим насмешливым тоном в такую минуту. О, я погиб!» — прошептал он. И в тот же миг в грудь его уперлась дула аркибузы и раздался выстрел. Голова Бюсси упала на грудь, руки повисли. «Убийца!» — сказал он. «Будь проклят!» И умер с именем Дианы на устах. Несколько капель его крови упало с решетки на того, кого называли Монсеньором. Он мертв. крикнули несколько человек, которые, взломав дверь, появились у окна. Да крикнул Орельи, но не забывайте, что покровителем и другом господина де Бюсси был монсеньор герцог Конжуйский. Бегите! Убийцы ничего другого и не хотели. Они тут же скрылись. Герцог слушал, как звуки их шагов удаляются, становятся все глуше и смолкают вдали. А теперь, арельи сказал он, поднимись в ту комнату и сбрось мне через окно тело Мансаром. арельи поднялся, разыскал среди множества трупов тело главного ловчего. Взвалил его на спину и, как ему приказал его спутник, бросил это тело в окно. Падая, и оно тоже забрызгало кровью одежды герцога Анжуйского. Пошарив в камзоле главного ловчего, Франсуа достал акт о союзе, подписанный его королевской рукой. — Это то, что я искал, — сказал он. — Нам больше нечего здесь делать. «А Диана?» — спросил из окна Орельи. «Черт возьми, я больше не влюблен. И так как она нас не узнала, развяжи ее». «Сен-Люка тоже развяжи. Пусть отправляются на все четыре стороны». Орельи исчез. «Королем Франции я пока не стану», — сказал герцог, разрывая акт на мелкие куски. «Но зато и не буду обезглавлен» по обвинению в государственной измене.